Глава 18. Грязный бой. Признаться, я должен был заранее просчитать то, что случилось в тот момент, когда мы с нашими противниками оказались друг у друга на линии огня. Чёрные скафандры сразу разделились на две группы. и пока одна из них вступила в бой с моей робо-армией, вторая атаковала наш транспорт. Все бы ничего, ведь запас прочности у болотохода был огромный, но вот слабое место этой машины я попросту не учел. Огромный гелиевый баллон, облегчающий продвижение по топким местам и делающий болотоход похожим на сухопутный дирижабль, лопнул с оглушительным треском, и гондола на полуспущенных колесах грузно осела в тут же довольно принявшую ее топь. Корпус, конечно, будет держаться ещё долго, но о манёврах придётся забыть. Место, где мы сейчас находились, как назло, оказалось очень вязким, а разорвавшийся баллон вдобавок ко всему накрыл обзорные стёкла и камеры. И хорошо ещё, что гели не горит, а то одним хлопком бы дело не обошлось. Кир, поддержи со своими ребятами Нари и Хибу, крикнул я, и наёмники без лишних слов покинули салон через десантные люки, активируя максимальную защиту своих экзоскелетов. Шази Кадиларс, вы со мной. Бросив короткий вопросительный взгляд на супругу, я заметил, что уголки её рта слегка приподняты, а глаза весело прищурены. Так, похоже, просить её о помощи нет необходимости. Она явно сама не прочь повеселиться. А значит, у наших противников нет и шанса. Ты обо мне забыл, Александор? Рыбочеловек обиженно посмотрел на меня и демонстративно вытащил свой смешной пистолет. Действительно, Используя Синаки как информатора, я чуть не сбросил его со счетов как полноценную боевую единицу. Хотя что он может? Ну да ладно, пусть лучше делает вид, что помогает, чем обижается и начинает вредить. В итоге в десантный люк Герамид сбросился сразу же за мной, опередив биоманта и родственников пушистика. А следом, к моему облегчению, в грязную болотную жижу спустилась Иоанна Тари. Спрятавшись за огромное колесо болотохода, Мы получили некоторое преимущество в защите, и сейчас обстреливали из укрытия назойливых хищных бионов и врагов в чёрных скафандрах. Последние вновь использовали свои, надо признать, довольно эффективные в сражении с наёмниками щиты. Но вот от плазмогана гигантского дроида они уже не спасали. Хорошо, что я всё-таки не пожадничал и собрал в своё время запасного. Первый, прикрывавший наш отход во время встречи с Иинака, героически пал в бою. Жалко, конечно. Ну а что поделать? Пушку, кстати, пришлось прикупить новую. Причём вместе с расширенным боезапасом и дополнительной зарядной станцией, без которой пришлось бы туго. И оно того стоило. Один, второй, третий. Вот и несколькими противниками стало меньше. Однако стоит отдать им должное, они оперативно сменили тактику и теперь атаковали нас рассеянной цепью. Защита их, правда, из-за этого заметно ослабла. Но и дроиды теперь было гораздо сложнее попасть по одиночным маленьким целям. Турели, трансформировавшиеся из двух средних дроидов, вели заградительный огонь, не давая чёрным скафандрам сосредоточиться. А Кейр со своими ребятами как раз начал заходить с правого фланга. Похоже, мы справимся и без Анатари, тем более что она особо и не торопится вступать в бой. А вот вражеский царь, похоже, решил ударить по нам своим боевым спутникам. В небе начал раскрываться портал. И чат разрывался предупреждающими сообщениями. Александр, почему ты не призываешь свой спутник? возмущённо спросил Шази. Они ведь сейчас опять по нам ударят, как тогда в горах. Спокойно ответила вместо меня Субруга. Теперь мы знаем соотношение сил, и эффект неожиданности уже не на их стороне. А вот потерять дорогущий спутник, уверена, для любого царя будет неприятным сюрпризом. И как-то уж слишком несерьезно подмигнув мне, ящерка встала в полный рост, вытащила какой-то навороченный ракетомет, прицелилась в показавшую свой нос боевую станцию и выстрелила. Заряд, созданный для уничтожения целей тысячного уровня, попал прямо в навороченную турель вражеского спутника, воспламенив боезапас, и окрестности сотряслись от оглушительного грохота. А Натария словно бы буднично выстрелила еще раз, затем еще... И вот третье это попадание стало для вражеского спутника последним. В портале громко ухнуло, и ослепительный поток пламени от взрыва достиг поверхности, слезнув нескольких игроков вместе с заблудившимся гигантским вьюном и зацепив судно на воздушной подушке. Получив критическую пробоину, машина замерла, и в следующий миг накрылась искрящимся голубым куполом. Отличная работа, искренне похвалил я супругу, одновременно радуясь, что она облегчила нам бой. И огорчаей что она тари, по сути, сейчас была своего рода deus ex machina. Она выледала за тем, как мы сражаемся, зевнула и по ходу уничтожила спутник противника, заодно заставив последнего перейти в глуховую оборону. Надо добить остальных. Не обратив внимания на мою реплику, сказала ящерка: "Силовое поле не пробивается не только снаружи, но и изнутри. Так что те, кто в транспорте, нам сейчас не опасны". Гобот в этот момент прорвался в самую гущу оставшихся в живых чёрных скафандров и теперь, словно меха из аниме, истреблял вражескую пехоту, стреляя с обоих манипуляторов. Гигантский же дроид упорно пытался пробить плазмой искряющуюся защиту урарской машины, но та отвечала лишь яркими импульсами, пробегающими по куполу и электрическим треском. Бесполезная трата времени и сил, подумал я и приказал ему сосредоточиться на остатках байвотных виунов. Кир и остальные наемники в этот момент как раз завершили заход с правого фланга, даже забравшись немного в тыл противника, и победа была уже вопросом нескольких минут. Мы вышли из укрытия и подобрались ближе к накрытой защитным куполом машине, по дороге отправив на перерождение двоих игроков в черных скафандрах, бросившихся на нас откуда-то слева. Все-таки им удалось незаметно подобраться почти к самому болотоходу, И эта попытка, пожалуй, заслуживает того, чтобы начать воспринимать наших врагов серьезнее. Правда, сейчас для них уже все равно ничего не изменится. «Слишком близко не подходите», — предупредил Альдра Клариоза из отряда «Желтого змея». «У этих машин есть функция самоуничтожения, и победитель может быстро и совершенно неожиданно превратиться в побежденного». «Оружие последнего шанса», — понимающий хмыкнул Шази. «И что, они при этом убьют сами себя?» удочнил я. Было бы глупо на мой взгляд терять уровни и часть наверняка ценной экипировки, всего лишь отправив на 3-часовой отдых нескольких своих врагов. "Нет", покачал головой крокодиломорф. "Капитанская рубка представляет собой защитную капсулу, так что экипаж останется в живых. Правда, поместятся туда не более трёх разумных". "По-моему, их там как раз трое", улыбнулся я, логично предположив, что это могут быть те самые рекини. увиденный мной в городе. Защитный купол в этот момент подёрнулся лёгкой рябью, постепенно истончаясь и становясь незаметным. Кажется, теперь его можно легко пробить и уничтожить вражеский транспорт, находящийся на борту игроками. Но враги, кем бы они ни были, явно решили просто так не сдаваться. Неожиданно из жизненных всех мысленных отверстий машины вылетели грязно-жёлтые с красными пятнами крылатые существа, похожие на миниатюрных дракончиков, и ринулись прямо на нас. с неожиданно громким для таких малышей рёвом, выдыхая струи фиолетового пламени. Хлопание их кожистых крыльев слилось в непрерывный гул, словно в атаку на наш отряд шли какие-то гигантские насекомые. Урон они по одиночке наносили не очень большой, но при этом жарили на уровне ощущений достаточно больно, а ещё их преимуществом было большое количество. Мои турели так и не справились с роем этих злобных маленьких дракончиков, а тут ещё откуда-то из недр вражеского транспорта продолжали вылетать всё новые и новые экземпляры. Ларс перевёл свою внушительную вида боевую аппаратуру в режим стрельбы какой-то мерзкой слизью, которая обволакивала существ, залепляя им пасти и склеивая крылья. Эффективно, но масштаба явно не хватает. Дракончики заполонили буквально всё вокруг, делая невозможным атаки гигантского дроида без риска сжечь заодно и нас. А потом вот тут беспомощно стоял неподалёку с бесполезным сейчас плазмаганом. Окрестных пьянов мы истребили. До их следующего респауна еще было достаточно времени, так что даже на них я не мог его переключить. Нелучшая ситуация была и с гоботом Нари. Площадь поражения его орудий сильно ограничилась, и парни были вынуждены аккуратно отстреливать маленьких крылатых бестий, кружившихся рядом с вражеским транспортом. Последний, кстати, как только выпустил последнего дракончика, тут же восстановил защитное поле, но в себя на нет возможность атаки. Лариоза, ты знал об этом? спросил я Драга, с трудом увидев его сквозь целый рой дракончиков. Нет! крикнул ответ наёмник, не переставая стрелять. «В базовую комплектацию транспортёра драконы точно не входят. Эх, я ведь сейчас не могу даже сменить класс ло царя зверей, чтобы призвать подходящих питомцев, например, грозового орла с китуха. Уверен, его статическое поле смогло бы просто-напросто спалить электрическим разрядом все это море мельчишащих маленьких тварей. Но, увы, сейчас бой, а я слишком поверил в наши силы и не сделал этого заранее, решив, что справлюсь и как шпион. При том, что жизни некоторых членов отряда вот-вот уже достигнут критической отметки. Хорошо, но Тарис ее тысячным. Опасная для нас, орда этих дракончиков для нее мало отличается от простых комаров. Вот только даже она не успевает их истребить так быстро, чтобы не стало уже поздно для кого-то из нас. Во времена вечности в своё время была жёсткая специализация: простые игроки для уничтожения подобных нашествий и элита, вроде Анатория, для схваток с по-настоящему серьёзными врагами. Как давно это было? Но привычки остались, как и большая часть экипировки, которую ящерка вместе со своим боевым стилем не особо спешила менять. «Похоже на защитную систему Рой». А Натария решила рассказать, с чем же именно мы имеем дело. «Только там вместо дракончиков миниатюрные дроны со скрёчерами. Штука редкая и дорогая. Производится Риккини, и ими же в основном используется. А вот это явно что-то новое и необычное». «Интересный момент», — подумал я. «Риккини же любят всякие технические штучки, а тут определенно что-то магическое». Впрочем, есть у меня один знакомый большеглазый, который экспериментирует с тонкой энергией. И дракончиков, помню, он выводил. Неужели Алакан тоже преследует свой интерес на Гераме? Пожалуй, в это я готов поверить, особенно с учетом таких опасных сюрпризов, доставляющих нам сейчас столько хлопот. С каждой минутой становилось все тяжелее и тяжелее. Медицинские капсулы и лечебные зелья расходовались чудовищной скоростью. Явно после этого боя придётся пополнять запасы. Интересно, все ли мы выдержим схватку, или придётся потом ждать чего-то перерождения? И тут, когда мне показалось, что мы всё-таки начали побеждать стаю маленьких огнетышащих тварей, голубое свечение вокруг урожарской машины вновь начало становиться прозрачным. Это что, закончилось время действия поля, или засевшая внутри троица Рикни заготовила нам ещё один неприятный сюрприз? Хотелось бы, конечно, чтобы был верным именно первый вариант. Тогда мы сможем атаковать и, наконец-то, выковырить их из убежища». К счастью, Нари с Хибой не стали долго раздумывать, и тоже, увидев истончение поля, попытались уничтожить уже опостыли шейном судно. Большую часть зарядов удержала голубая защита, но некоторым всё же удалось прорваться через прорехи, и по палубе транспортника заплясали огненные язычки. Видимо, наши противники всё же приготовили очередную пакость. Так как в нескольких местах раскрылись люки, сейчас из них явно что-то вылетит. Но теперь я всё же воспользуюсь этой случайной форой по полной программе. Развернув гигантского дроида в сторону от новой порции приближающихся гигантских юнов, я отдал ему приказ открыть огонь по открывшейся палубе. Плазменный поток жёг стайку дракончиков, слегка зацепил гобота, после чего Нари моментально разразился руганью в командном чате и ударил точно в рубку вражеской машины. Раванула так, что взрывной волной накрыла и оставшихся в живых дракончиков, и даже нас. Кто-то из наёмников даже покатился по грязной болотистой почве, ухнув в глубокий омут. Надеюсь, кстати, что он оттуда выберется. Ага, так и есть. Вынырнул, отплёвываясь и ругаясь. Транспорт противника ещё был относительно цел даже после этого взрыва, но силовое поле окончательно погасло, а заготовленный сюрприз так и канул в небытие, не успев сработать. Это сколько же всяких штук было у этих рикини. Серьёзный противник нам достался, ничего не скажешь. Но теперь, кажется, он повержен. С оглушительным металлическим скрежетом каркас судна на воздушной подушке развалился на части, и в грязь плюхнулся овальный контейнер. Есть. Сбив выстрелом из бластера последнего оставшегося дракончика, я рванулся вперёд, движимый желанием расковырять голыми руками эту мини-крепость. Остальные члены отряда взяли вражеское укрытие в полукольцо, и тут изнутри раздался четкий, усиленный динамиками голос. «А Натари?» На фоне мгновенно образовавшейся тишины слышались только гулки и выстрелы гигантского плазмогана и визги поджариваемых вьюнов. «А Натари?»